Глава 10 Из портала мы вышли в Эмели, в бывшей резиденции Лидии, ставшей теперь поместьем Марнея. Оккупировали один из кабинетов. Обновленный состав слуг сообразил на скорую руку еды с легким вином, которое здесь использовали чуть ли не вместо воды, и за едой стали искать ответ на главный извечный вопрос: Что делать? В смысле, дальше делать? Информация о местонахождении главного врага была на руках. Но вот что с ней делать, никто не понимал. По крайней мере, первые реплики были довольно пораженческие. «У кого какие идеи, как нам этого гада прижучить?» – оглядел я присутствующих с видом Кутузова. «Да какие тут предположения!» – буркнул Птах. «При таких раскладах нас тонкий блин еще на подходе раскатают!» Мнение спецназовца поддержали одобрительным ворчанием. «Алиса!» «Есть идея, как взять штурмом укрепленный особняк Хэфлорда? Задал я вопрос о Алокскому ИИ в виде голограммы, присутствующей на совещании. Без особой надежды, но вдруг... «Извини, Свет Хванта, но я лишь виртуальный секретарь, а не полководец. Мои алгоритмы не предназначены на генерацию подобного рода советов». «А вообще есть полководцы?» – уточнил я. «Да, военные модели ограниченных серий». «Консул, тот же вопрос. Раз у тебя есть целых два искусственных интеллекта, грех не использовать их, верно?» Но и мишеская военная система буксанула. «Неизвестна типология оружия противника. Неизвестна типология оборонительных укреплений противника. Советы блока военного аналитика с подобным запросом будут корректны не более чем на 30%,» — отозвался консул. «Ой, да чего ты их вообще спрашиваешь?» – возмутился Малой. «Человек всегда умнее компьютера будет!» «Спорное утверждение!» – хмыкнул Птах. «А что не так? Компьютер – это что?» «Математика! Просчеты там всякие, учет вероятности и так далее!» «Нет, при планировании операции они тоже нужны! Я же не лудит какой!» Но полагаться только на машины, в делах, где нужна чуйка и хитрость, не стоит. «И что говорит твой интеллект, интуиция и коварство?» – ехидно спросил старший спецназовец. «Для начала еще разочек присануть того хитро сделанного торгаша, который нас кинуть пытался», – выдал довольно здравую мысль малой. «Прикинуть, может, мы не учли чего?» Тем более, что после нашей первой встречи он очень разговорчивый и настроенный на сотрудничество. А вообще, можно попробовать реализовать троянского коня с его же помощью». «Конь-то нам как поможет», – удивился Марней. Сидящая рядом Мелинда выразительно закатила глаза, как бы говоря, «видать, совсем все плохо у нас с идеями, если ставку собрались делать на кавалерийский налет». Пришлось объяснять значение термина. Пока болтали, охрана Марнея притащила Криба. Алиса вновь выступила в роли переводчика, когда я принялся задавать вопросы. О плане пока решили ему не говорить. «А вы отчаянные!» – даже с некоторым уважением проговорил торговец через некоторое время. «Это же Хэв! У него там оборонительные укрепления такие, что вас на подходе всех положат!» Вижу, что вы крутые, но даже вашей крутости не хватит, чтобы с таким раскладом хотя бы забрызгать своей кровью сапоги лорда. Умничать я тоже умею. Остановил его я. Без тебя понятно, что штурм не вариант. Изнутри его защита какова? Да мне это откуда знать. Но вообще оборона строится в два периметра, и внутри них вполне безопасно. Только внутрь вам не попасть. А если с твоей помощью? Наскоро я накидал ему план, где он полностью нами контролируемый, проводит меня в качестве пленника внутрь укреплений Хэфлорда. Мол, вот, человечек вас искал, а я его взял на всякий случай. Не желаете ли мне денег за это дать? Ну, шанс есть. Креп ненадолго задумался. Но мне с этого какая выгода? Похоже, я был с этим червем слишком мягок. Малой сделал лицо мясника маньяка и посмотрел на торговца. Алиса услужливо перевела его фразу, и аолог сразу сдулся. Но взгляда от меня не отвел, как бы не боялся. «Подожди!» Знаком руки я остановил уже начавшего подниматься со своего места здоровика. Так же пристально, глядя криво в глаза. «Что ты хочешь? Только учти! При любом раскладе у нас будет возможность тебя убить. Так что хорошенько подумай, прежде чем отвечать». «Деньги вы забрали». Задумчиво произнес тот. «Я не в обиде, пусть это будет компенсацией за мою глупость и недооценку чужаков. Но жить на что-то нужно. Большую сумму просить тех, кто не мог найти две тысячи реколов и за них перебил мою охрану, тоже, наверное, не стоит. Но бесплатно я не работаю. Принципиально». «Короче, умник!» «Свобода! Возвращение на Савив! Трофея с особняка Хева, Этого будет достаточно». «Что-то конкретное?» Ты не понял меня. Все, что я заберу, мое. Ореха не треснет, подключился к торгу Малой. Оставь, осадил я спецназовца. Нам там нужен только этот вшивый пятый сын Лорда. Пусть берет, что хочет. Я же дам слово, что тебе мы ничего не сделаем, если ты выполнишь свою часть сделки. Про себя подумал, что это даже лучше, чем оплата. Есть что-то у Хеф-Лорда или нет? Получится у нас или миссия провалится, это все еще под большим вопросом. При котором делешь шкуры неубитого медведя, вообще дело шестнадцатое. «Да он же нас даст!» — Птах четко сыграл свою роль. «Ну, его лично мы успеем убить, как бы все ни пошло. Соорудишь ему жилет со взрывчаткой на дистанционном управлении?» «Да кому я вас дам?» — взвился Крип. «И что я расскажу? Что я помогал в убийстве Хэфлорда? Если узнают, что я в этом хоть как-то замешан, меня на запчасти разберут. Явится отряд штурмовиков, и ни один из криминальных боссов не пикнет. Сольют меня, и все. Я правда не слушать не будут. В таких случаях с нами не церемонятся. Так что если подпишусь вашу затею, от меня точно никто ничего не узнает. Вроде логично мерзавец излагает. Бросив взгляд на своих соратников, я обнаружил, что они точно так же смотрят на меня. С ожиданием. Типа, это я должен решение принимать? Потому что мне в самую задницу лезть? Или они окончательно решили взвалить на меня функцию лидера отряда? Спецназовцы-то ладно. У нас с ними уже так исторически сложилось. Но Марней, Мелинда... Странно все это. Выступать в роли наживки не хотелось. Но надо признать, что это действительно был единственный шанс попасть внутрь. А выбраться с моими способностями я смогу откуда угодно. Так что план был выполнимым. Согласен. Поинтересовался я у Криба, когда мы еще раз проговорили детали плана. По моему приказу Алиса синхронно переводила нашу беседу. Хороший план. Кивнул он. Может сработать. Исходя из того, что мне удалось узнать о вашем Хефлорде. с деньгами у него напряг, да и скуповат он. Не думаю, что у него там много охраны. А чтобы у тебя не возникло дурных мыслей, «Малой с птахом пойдут, как твои сопровождающие. Только лица им нужно прикрыть». «Вы выглядите, как Алоки откуда-то с миров с низкой солнечной активностью», пожал плечами наш пленник. «Там может оказаться человек, который знает их в лицо», пояснил я. «А, понял. Тогда шлемы краашанов можно взять. Наемники, у которых нормально со средствами, часто носят их. На моих складах есть десяток». Тут он запнулся, и я понял, что он по привычке чуть не назвал цену. Торгаш есть торгаш. С этим решили. Мы с Мелиндой будем ждать порталу входа в зал репликаторов, произнес Марней. На всякий случай, я возьму десяток своих людей из тех, кто хорошо управляется с новым оружием. Так нам хватит огневой мощи. Потратив еще некоторое время на обсуждение деталей плана, Мы все, кроме Мишеских Эквитов и Ивоны, перенеслись в бар Криба. Тот, сетуя, что мы ему тут все разнесли, тот же нанял прямо на улице двух местных бродяг и запустившихся наемников, чтобы навести порядок. Если предусмотрящие из клана, что держат квартал, могут проблемы возникнуть, пояснил он. Строго у них тут. Я бы даже одобрил, если бы не был занят другими делами. Пока нанятые работники выносили тела на задний двор и замывали кровь, под нашим контролем торговец отправил сообщение Хефлорду лорду Фалапексу. Ответ от индейца пришел через час. Точнее, на браслет Криба, который, как оказалось, выполнял роли такого видеофона, поступил звонок. «Мы предусмотрительно отошли в сторону, держа нашего с появления сказать союзника под прицелом». Голографическую фигуру звонившего я видел со спины, но сомнений не было, это был попивший мне уже крови Биго Фалапикс. Ты кто такой? В голосе Аалока было столько надменности, что торговец информацией даже невольно согнулся, делая себя меньше. Уважаемый господин, тут же начал он часто кланяться: Меня зовут Крип. Торговец Крип. Оказываю различного рода услуги. В твоем сообщении указано, что у тебя есть некто, кто искал меня. «Все верно, господин, все верно. Ко мне обратился один чужак, хотел узнать информацию о вас. Мне он показался подозрительным, и я...» «Информацию обо мне? Кто? Как его имя?» Раздраженно прервал Криба Хефлорд. «Вот они вам прелести сословного общества. Вроде с одного вида». В смысле, оба алоки, титульная раса империи, все дела. Но один поклон и бьет, а другой через губу разговаривает. Он не назвал своего имени, господин. Я не сразу понял, что он не алок. Его кожа бледная, а волосы светлые. Еще странное оружие. Я заинтересовался им. Подумал, зачем какому-то бродяге искать самого Бига Фалапикса, потомственного Х-лорда империи? И задержал его. Да-да, сейчас он в моем подвале, господин, связанный и под охраной. Неспроста же какой-то странный тип интересуется уважаемым Хэфлордом. Он не хочет говорить, зачем вы ему нужны, но я пока и не пытался развязать ему язык силовыми методами. Вдруг он вас заинтересует целым и здоровым? Ясно. Судя по голосу, индеец обрадовался. Мне кажется, догадываясь, кто это. И да, он меня интересует, хотя его здоровье меня совершенно не заботит. «Я заберу его у тебя. Называй адрес». «Подождите, господин». Позволил себе улыбнуться Крип. «Вы же понимаете, что за все надо платить. Я потратил немало денег. К тому же задержал чувака в своем заведении, а это может сказаться на репутации». «Сколько?» — оборвал его индейец. Тысячу реколов для вас, господин». «Будет тебе тысяча реколов. Называй адрес». «Позвольте, я сам доставлю его к вам». Улыбнулся тот. «Мне бы не хотелось, чтобы слуг такого могущественного аалока видели у меня в заведении. Это нанесет ущерб моей репутации. К тому же клан, которому я плачу, потребует в этом случае часть дохода. А мне бы хотелось...» Индеец рассмеялся, чувствуя себя победителем по жизни, не иначе. «Привози его, мой особняк, за городом. Знаешь, где он?» «Да, господин. Кто же не знает, господин?» «Тогда поторопись». На этом моменте голограмма растаяла. «Мелкий наглец!» – проворчал Крип. «Не люблю таких. Молодой да ранний. Ни денег, ни авторитета, зато гонора много!» «Ну так что? Действуем?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Действуем!» – кивнул я. Малый с птахом натянули на себя шлемы краашанов, чтобы скрыть лица. На мои запястья нацепили сломанные наручники, от которых я мог освободиться за долю секунды. Инвентарь был под завязку набит оружием, а где-то далеко-далеко в полной боевой готовности стоял отряд поддержки, ожидавший открытия портала. Можно было начинать. На заднем дворе бара мы увидели какую-то непонятную летающую лодку, которую Крип назвал антигравом. По мне, обычный проржавевший катер, по недоразумению считавшийся летающим средством передвижения. «Блин, это даже не Татуин!» – проворчал малой. «Это гораздо хуже!» Крип удивленно посмотрел на него, но промолчал. «Он нас увезет хоть? Хрипковат на вид!» Скептически заметил Птах. «А ты попробуй!» Ехидно заметил торговец. «Он, может, и невзрачный, но надежный, и уже много раз выручал меня!» Он ласково похлопал рукой по обшивке. «Нас четверых, суденушка, к моему удивлению, выдержала вполне нормально, только тесновато было!» И мне периодически казалось, что я вываливаюсь из этого надежного антиграва. Путь к особняку Бига Фалапекса занял меньше получаса. Кстати, воздушных судов, подобных нашему флаеру, было очень мало, по пути мы встретились десяток их, не больше. Да и когда по городу гуляли, как-то их не видели. Странно, это же удобное средство передвижения. На мой удивленный вопрос по этому поводу Крип гордо ответил, что антигравы стоят баснословных денег, и поэтому их могут позволить себе далеко не все. Из его рассказа я понял, что местные летают на поддержанных машинах. И даже они – это роскошь, а не средство передвижения. Теперь понятна гордость торговца. Это как на Бентли в трущобы заехать. Цитадель, арендуемая нашей жертвой, находилась на первой линии поселка местных аристократов. Едва мы выбрались на равнину, как к нам подлетел еще один флайер. Только вот этот был поновее и поприличнее. На носу была закреплена какого-то футуристического вида пушка. Экипаж состоял из двух охотников фаморов Узнав о том, к кому мы отправляемся, они придирчиво осмотрели наше корыто, но, видимо, не найдя к чему придраться, удалились. Особняк Лапикса был окружен невысокой стеной из бетонных плит. Не слишком серьезное укрепление даже для нашего маленького отряда. С другой стороны, создавать что-то глобальное при наличии силовых щитов было бы глупо. Так, бетонный заборчик от честных людей, на котором через каждые метров 20 торчали видеокамеры. Входные ворота выглядели более солидно. Едва мы оказались перед ними, как раздался скрип. Их массивные железные створки разъехались в стороны. Мы выбрались из флайера, и нас тут же взяли в коробочку четверо серокожих с уже знакомыми ружьями-фузеями. Скорее обозначение охраны, чем реальная сила. Хотя в ближнем бою они были сильнее людей. Факт. В отдалении метрах двадцати на крыльце трехэтажного особняка стоял и сам его хозяин. Как обычно в своей распрекрасной броне и глумливой улыбкой на лице. Меня он узнал без вариантов и теперь, наверное, представлял способы, которыми будет меня убивать. По правую и левую руку от Таолока расположились кассей с Лидией. Оба уже починились. Во всяком случае, женщина не хромала, а у мужчины имелся полный комплект рук. Глаза Эквита предателя, обычно ничего не выражающие, сейчас горели злым торжеством. Блин, как бы они с индейцем не подрались, выясняя, кто первым будет меня убивать. Я же висел на руках спецназовцев, изображая из себя бессознательную тушку, ни для кого не представляющую опасность. Но внимательно глядел по сторонам сквозь упавшие на лицо волосы. Крип, как и договаривались, шагал первым. Уважаемый Би Фалапикс! он поклонился, обращаясь к индейцу, когда между ними осталось метров десять. «Я Крип, я выполнил свою часть договора. Вот человек, который вас искал». Я вижу по вашему лицу, что вы очень рады его видеть. Если все хорошо, то жду от вас оплаты и более не смею обременять вас своим обществом». «Отлично!» – громко заявил индейц. «Тащи его сюда!» «Сначала деньги!» – безапелляционно заявил торговец. Лапик сбросил взгляд на Кассия. Тот кивнул и неторопливо двинулся вперед. Остановившись в шаге от Криба, он протянул ему левую ладонь, на которой лежала стопка стянутых ремешком карт. Прошу, произнес Аквит. Мне подчудилась в его голосе какая-то издевка. Ваши деньги. Чувство опасности опалило лицо огнем. Что-то сейчас должно было произойти. Но Криб, не чувствуя ничего такого, протянул руку, чтобы взять деньги. С вами приятно иметь дело. Начал было он, но договорить не сумел. Сложно это делать, когда в грудь тебе по самую рукоять входит здоровенный нож. В следующий же миг Касси уже оборачивался к нам. С вполне понятными намерениями. Убить охранников и забрать меня. Вот же мелочная все-таки тварь это Бига Фалапекс. Ему, блин, пленника привезли на дом, даже напрягаться не пришлось. А он зажал штуку реколов, предпочтя убить торговца. Естественно, что ничего у Кассия не вышло. Два опытных вояки опустили меня прежде, чем противник вытащил нож из тела несчастного торговца. А когда он закончил поворот, его уже встретил настоящий свинцовый град. Бойцы, выхватившие из инвентарей ПП-90, лупили по нему длинными очередями. Я же, не тратя времени, активировал портал в имел. Несмотря на стрельбу практически в упор, Кассия опять остался невредим. Вокруг него вспыхнул силовой щит, принимая все выпущенные пули. И буквально в тот момент, когда у спецназовцев закончились патроны, он мигнул и погас. Везучий мерзавец! Старый Квит собрался было контратаковать, пользуясь секундной заминкой на перезарядку. Но увидев, как из портала выбегают воины с винтовками, а за ними шагает Марни с Мелиндой, предпочел дать дёру. Двигаясь в рваном темпе, не позволяющим предсказать, где он окажется в следующее мгновение, он быстро ушел в сторону и пропал. Инфалы охранники вообще ничего не успели сделать. Малой с Птахом положили их буквально за секунду. Но от дверей усадьбы уже спешили новые, стреляя на ходу из своих допотопных карамультуков. Правда, нарвавшись на ответный залп морневских стрелков, частью попадали на землю, частью попрятались за укрытиями или трупами своих сородичей. Индеец, ошалев от того, сколько всего может случиться за какие-то несколько секунд, стоял статуей. Я уже активировал малый портал, чтобы пробить его защиту квантовым лезвием, но тут опять появился Касий. Выпрыгнув словно черт из коробочки, он схватил Аалока за шиворот и втащил его в дом. Прикрывая их, последний туда вбежала лидия, но дверь захлопнуть не успела. Мой удар через кротовую нору, предназначенный Хэфлорду, Бронзил ей грудь.